Глава 7. «Христос как Коляда» 7.1. Песни болгар помаков о боге Коляде. Культ Коляде в средние века был очень распространен. Еще в 19-20 веках его остатки существовали на Балканах, в России и многих других местах. Всем известны калядки на Рождество Христово. Уже одно это обстоятельство указывает напрямую связь Калиды с Христом. Историки упорно пытаются убедить нас, будто бы поклонение Калиде — древнейший языческий культ, существовавший якобы задолго до Христа. Это не так. Под именем Калида в народных верованиях выступал именно Христос и никто иной. Важно, что предания песни о коледе сохранили многие забытые черты евангельской истории. Воспользуемся обрядовыми песнями болгар-помаков, собранными и записанными в XIX веке сербским ученым Стефаном Ильичом Верковичем, который опубликовал несколько книг болгарских народных песен на болгарском языке. Часть из них была издана А.И. Асовым, в 2003 году под названием «Веда славян». Однако Асов дает лишь приблизительный, весьма неточный перевод этих песен на русский язык. Надо сказать, что язык песен болгар помаков достаточно сложен, поэтому нет ничего удивительного в том, что перевод «А.И. Асова» не точен. Мы будем пользоваться здесь существенно более точным переводом этих песен, сделанным «Н.Д. Гостевым». Среди песен, записанных Верковичем, около полутора десятков относятся к «Калядову дню» и к «Калиде». В них рассказывается следующее. Всевышний Бог, Бог Вишну, разгневался на людей за их грехи. Он захотел погубить их громом и молнией. Однако Бог Каляда воспротивился этому и предложил спуститься на землю, родиться от Золотой Матери и научить людей вести себя правильно.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 чтобы меня родила малое дитя. Песня двенадцатая, строки 31, 40. Золотая мать соглашается и спускается на землю, на гору садится у ручья, где и беременеет коледой богом. Через девять месяцев она спускается с горы на поле, чтобы родить коледу бога. Но в столицу, город Стамбула, она войти не может, так как там сидит царь чёрный «Харапин?» Впрочем, цвет волос у него русый. Песня 12 строка, 400. «Черный Харапин хочет убить Калиду, посечь его. Дабы уберечь бога Калиду от черного царя Харапина, ангел уводит золотую матерь в пещеру. Там она рожает Калиду. И родила малое дитя. Малое дитя молодого бога, молодого бога Калиду». «Чудное дитя, отмеченное, на лице у него ясное солнце, в руке у него золотая книга». Песня 12-я, строки 142-я, 147-я. Затем следует рассказ о Вифлеемской звезде и трех волхвах. «На небе восходит ясная звезда, какая раньше никогда не всходила. По ней, почитав звездную книгу, три царя, они же три главных, боярина». Трима, царе, баш, биляре догадались о рождении бога Каляды. Они сели на коне и отправились искать его. С помощью звездной юды, самовилы, волхвы находят пещеру, где золотая матерь сидит с новорожденным коледой. Они открывают сундуки и дарят младенцу подарки. Молодого бога даром одарили, ибо он, молодой бог, на небе, «На земле молодой царь песня 12 строки 296 298 потом волхвы садятся на коне и отправляются в арабский город воворец к царю черному харапину волхвы рассказывают ему о рождении молодого царя тот распаляется гневом и приказывает убить маленьких детей в одной песне говорится что убитых младенцев было десять00 В других называют другие цифры. Однако убить Коляду не удается. Пещеру закрыла облако, и черный Харапин ее не увидел. Перед нами очевидный евангельский рассказ. Единственное отличие в том, что вместо Христа здесь выступает Коляда, а вместо Ирода — черный Харапин. Отметим, что новорожденный Коляда Христос сразу назван в песнях «Молодым царем». Просто поразительно, с каким упорством комментаторы относят эти песни к языческим, дохристианским временам, закрывая глаза на их ясное евангельское содержание. Причина очевидна в том, что из песен болгар-памаков встает совсем другая историческая картина, чем та, к которой мы привыкли сегодня. Потому и хочется комментаторам подальше отодвинуть эти песни от христианства, какую-нибудь смутную языческую область. Ведь язычеством при желании можно назвать все, что угодно. Дальше следует довольно подробный рассказ про царя Ирода Черного Харапина. Дело кончается тем, что Ирод заболел и умер, или был застрелен. Узнав о смерти Ирода, золотая матерь возвращается в пещеру и говорит Калиде, чтобы он шел в столицу, в царский дворец. Услыхала золотая матерь, возвратилась в пещеру, Богу молвит и говорит, айда Божий милый сын, ныне ты уже возрос, а иди в Харабский город и возьми золотую книгу. Походишь, сын, по земле, немало, немного, три года, и вскочишь на небо и сядешь во дворце, во дворец при матери». Молодой бог вышел, вышел из пещеры и вошел в Харабский город, в Харабский город, во дворец. Песня, 12 строки, 516-573. История кончается вознесением Каляды. Вскочил бог на небо, на небо, к ручью, и сел во дворце, во дворец при матери. Вишну бог его похвалил. Песня, 12 строки, шестисотая. 604. не страсти Христа, ни распятия в песнях болгар-памаков о Калиде не описывают. Отметим некоторые бросающиеся в глаза соответствия между песнями о Калиде и историей Андроника Христа у ники Ханиату.